Глава 5. Свидетель и подозрение Когда экипаж Харена вернулся к зданию Сыска, солнце уже стремительно шло к линии заката. Ощутимо похолодало, и сошедший на мостовую господин Ранхаш хромал сильнее прежнего. Шедай уже ничего ему не говорил, только смотрел с непонятной мрачной решимостью и совсем нехорошо постукивал тростью по ладони. Видимо, терпение его иссекало. В холле за низеньким столиком их ждал Варлай. Только они вошли, как молодой оборотень с облегчением подскочил и направился к ним. Харен, свидетель вас уже ждет. Позвольте проводить вас в комнату для допроса». Комната для допроса в здании сыска была одна, и приспособили ее для преступников. Поэтому здесь имелись только стол, стул и массивное деревянное кресло с цепями. Кресло с цепями обычно занимал или преступник, Или дознаватель, если допрашивался свидетель, но Донетий не рискнул расположить Харена на столь сомнительном месте, поэтому на жестком сиденье беспокойно мялся широкоплечий мужик с черной окладистой бородой. Он ощутимо переживал, с опаской косился на цепи и стискивал пальцами край стола. Край натужно скрипел. Стоило Харену войти, как мужик подскочил и испуганно уставился на него. Господин Адаш? уточнил Ранхаш. Тот быстро кивнул головой. «Рад видеть вас». Голос Харена вдруг зазвучал мягко и вкрадчиво. Стоящий за дверью Донытей даже приоткрыл створку, чтобы убедиться, что там действительно начальник, а не кто-то посторонний. «Садитесь. Надеюсь, вам не пришлось долго ждать меня?» Мужчина плюхнулся на стул и гулко сглотнул. Щеки его слегка прозовели, а пальцы чуточку расслабились. «Нет-нет, господин», — торопливо заверил он Харена. «Я почти не ждал». «Замечательно». Лицо господина Ранхаша по-прежнему было спокойным, но голос излучал тепло и умиротворение. «Я только начал заниматься делом об ограблении, свидетелем по которому вы выступаете, и хотел поговорить о том дне с вами лично. Вам не стоит волноваться». «Да я не волнуюсь». Браво ответила Даш, утирая под лба. «Только я ничего более к тому, что сказал ранее, не прибавлю». «Ничего. Я хочу просто услышать ваш рассказ и задать несколько вопросов». Свидетель, успокоенный вежливостью и мягкостью дознавателя, приободрился и выпрямился. «Да чего там рассказывать-то? Шел домой вечером от охляши. Ну, это гончар, у которого я работаю. Темень уже стояла, волчий месяц светил вовсю». и на улицах почти никого не было. Я решил срезать мимо сокровищницы, там обычно прохожих мало в это время. Это из-за стражи, но мне-то, честному оборотню, чего бояться? Иду я, значит, вдруг слышу хрипы какие-то. Сердце у меня захлонуло, нехорошее я почуял. Ну и двинул на звуки. Звернул за угол, а там улочка, которая как раз к задним дворам сокровищницы ведет. И на мостовой кто-то лежит, а сверху на него она наваливается. Мужик судорожно сглотнул и отер голову от затылка колбу, вымаливая богов защиту. Свет волчий как раз ей на лицо падал. Голос его предательски дрогнул. Страшенное зрелище. Лицо бледное, глаза как две дыры, а губы кривятся в злобе. Одной рукой она держала старика за горло, а в другой зажимала кинжал. Оборотень опять сглотнул и стыдливо опустил глаза. «Отороп меня тогда такая взяла, что с места двинуться не мог. Ноги от страха к мостовой пристыли. Не нашел я в себе смелости на помощь броситься». Она два раза ударила старика-хранителя кинжалом в грудь, а потом уж вырвала из его рук сверток. Его она прямо там развернула. Своими глазами видел камень вот такенной величины. а Даша развел пальцы так, что между ними могло куриное яйцо поместиться. И ворох каких-то блестящих безделушек. Все это она пересыпала в свою суму и побежала в мою сторону. Я чуть не обмер от страха. Едва разумение хватило в тени спрятаться. Она мимо проскочила и на малого медвежонка свернула. Вот и все. Там уж стража набежала. «И вы уверены, что это была Майорида моим? Голос Харена зазвучал чуть твёрже. «Она, она, она!» — уверенно заявила Даш. «Она частенько в нашу лавку наведывалась за посудой под лекарства. Красивая такая, статная, вежливая». Он сбился и тяжело вздохнул. Всегда монетку сверху накидывала. «Кто бы подумал, что она на такое?» Он качнул головой и умолк. «А в какое время вы возвращались домой?» «Я в тот день задержался». и вышел, когда за полночь перевалила. Харен прикрыл глаза. Все это время он внимательно слушал свидетеля, ни разу не оторвав взгляд от его лица. Казалось, его больше интересовали эмоции мужчины, чем слова. Благодарю за ваши ответы. Вы можете быть свободны. Мужчина обрадованно подскочил и, кланяясь, направился к двери. Только он вышел, как в допросную шагнул донетий. Шагнул нерешительно, сомневаясь, что Харену нужно его присутствие. Тот цепко взглянул на него. «Что известно о свидетеле?» «Я сразу же направился скорее к его нанимателю. У господина Ахляша он работает, гончаром уже полтора года. Нареканий не имеет. Порой выпивает, но не больше, чем остальные. Добродушен бы покладист. Жены и детей нет. Приехал сюда из Рижки на заработки». Харен откинулся на спинку стула и уставился в стену перед собой. Данете немного потоптался и все же решился прервать размышления начальника. У вас на сегодня еще будут какие-то распоряжения? Нет, тут же открикнулся Харен и поднялся. Утром меня можно не ждать. В коридоре на него мрачно возрился шидай. Трость он держал в левой руке и раскачивал ее, как маятник. Варлая опасливо косился на лекаря и держался поодаль. «Мы уезжаем», — коротко бросил Харен. Остановиться он даже не потрудился, продолжив свой путь, но Шедай просветлел лицом и криво улыбнулся. «Ну, наконец-то!» Слуги уже спали, поэтому торжественной встречи не вышло. Харена и его личного лекаря встретил старый управляющий, седой как лунь-оборотень, больше похожий на вышибалу в питейном заведении. «Молодой господин», — гулко пророкотал медведь, едва сдерживаясь от того, чтобы не прижать Харена к груди. «Что, Что же вы так поздно? Мы вас еще к обеду ждали». «А мы работали», — наябедничал Шидай, протягивая руку для рукопожатия. Ее от души до хруста в пальцах пожали. «Совсем не меняетесь», — с укором протянул управляющий, принимая плащ Харена. «Вы хоть поздоровайтесь!» «Рад тебя видеть», — покорно поприветствовал его Ранхаш. «Ну, хоть так», — усмехнулся медведь. «Я вам сейчас на стол накрою. Я буду есть в кабинете. У меня дела». Управляющие лекарь молча проводили поднимающегося по лестнице господина одинаково неодобрительными взглядами. «Что-то он еще хуже стал», — заметил управляющий. «Я-то думал, он там с вояками пообтесается». и чуть проще станет без наставлений господ родителей и этого высокородного общества». «Э, нет, Дави», — со смешкой протянул Шедай, «это так просто не вытравляется. Ты поесть приготовь, а я ему отнесу. Может, снотворное подсыплю, а то опять утром поспать не даст, засранец. Тогда, может, сразу слабительного?» Дави многозначительно поиграл бровями и хохотнул. поживее станет. Ты что, он разозлится, не одобрил Шидай. Так на то и расчет. Нет, твердо заявил Шидай. Учти, я проверю. Дави недовольно прицокнул, но спорить не стал. Расположившись за столом, Ранхаш первым делом достал из нагрудного кармана сложенный пергамент. Расправив лист, он самым тщательным образом осмотрел его, и повертел перед лампой, но ничего подозрительного не обнаружил. Только слабый пульс магии. Что-то останавливало мужчину от написания письма. Неясное пока ощущение слегка царапало его. Ранхашу казалось, что он собирается сделать бесполезное дело — потратите время впустую. Подождав еще немного, Харен взялся за перо и открыл чернильницу. Рука его легко и быстро вывела заранее заготовленные слова. Госпожа Майрида, я хотел бы побеседовать с вами. Это в ваших интересах. Я назначен следователем по вашему делу. Если вам не безразлична ваша судьба, ответьте мне. Ранхаш вотый. Только Харен поставил свою подпись, как дверь распахнулась и внутрь с подносом вошел шидай. Дверь лекарь закрыл ногой, а поднос грузил на столику окна. Только после этого он повернулся и мрачно, тяжело посмотрел на Харена. «Поешь ты, надеюсь, без моих понуканий?» — спросил он. «Ты мне мешаешь». Спокойное лицо Ранхаша тоже омрачилось, а глаза недовольно прищурились. «Больше почтения, мальчишка!» — прошипел Шидай. «Не забывай, что я тебя еще щенком в зубах таскал». Желваки на лице Харена напряглись, но он ничего не ответил. «Я спать, и ты тоже ложись. Нога, наверное, отваливается». Сочтя свой лекарский долг выполненным, Шедай облегченно вздохнул и, мечтательно улыбнувшись, направился к двери. Голос Харена остановил его у самого порога. Ты обещал, напомнил ранхаш. Лекарь непонимающе посмотрел на него, но потом просветлел лицом и улыбнулся. А, сказочка на ночь про господина Ишия. Точнее, про его невестку Юару? Да, там ничего интересного. Она была родной сестрой моей жены. Лицо Харена изменилось. Глаза чуть расширились, и в них мелькнуло что-то похожее на сожаление. «Ясно», — поспешно ответил он. «Да?» — Шедай удивленно приподнял брови. «И ты больше ничего не хочешь знать?» Ранхаш прямо посмотрел на него и спросил. «А ты хочешь рассказать?» — Шедай солнечно улыбнулся. «Нет. Спокойной ночи». Двери за ним закрылась, и наступила тишина. Харен еще некоторое время просидел неподвижно, а затем повел плечами, размял шею и тихо, почти неслышно вздохнув, откинулся на спинку кресла. Приподняв левую ногу, он несколько раз согнул и разогнул ее и вздохнул уже чуть тяжелее. Брови раздраженно сошлись на переносице, и мужчина устало прикрыл глаза. Когда Шедай через четверть часа заглянул в кабинет, чтобы забрать поднос, то обнаружил, что еда не тронута, а господин спит, откинув голову на спинку кресла. Некоторое время лекарь стоял в задумчивости, но потом решил, что слишком устал, чтобы тащить Харена в постель. Вместо этого он ушел и через несколько минут вернулся с одеялом. Тщательно укрыв спящего господина, Шедай осторожно отодвинул стол и аккуратно поднял и разместил больную ногу на свободном стуле. «Мальчишка!» — недовольно прошипел он напоследок и, забрав поднос, вышел из комнаты. Харен проснулся в полночь, когда внизу раздался звон часов. Некоторое время он сонно хлопал глазами, смотря на пятно света на потолке, а затем перевел взгляд на стоящий поодаль стол. Лист продолжали украшать только строки, написанные им. Выпростав руку из-под одеяла, Ранхаш притянул стол ближе и в очередной раз вгляделся в пергамент. Этот бывший жених ему что-то не досказал. У письма есть какая-то хитрость. Но какая? Всматриваясь в лист, Ранхаш невольно отметил черточки и овалы, словно вытесненные на бумаге. Наверняка остались после предыдущих переписок. Он видел среди документов показания господина Виедаша, которые тот подписал своей рукой. Запоминающаяся подпись. Решительная, витиеватая, можно сказать, вдавленная в бумагу. Это многое говорило о темпераменте ее обладателя. Вероятно, за каждое дело он брался со всей горячностью. И писал также с горячностью. Перья у него наверняка долго не жили, ломаясь и расщепляясь на конце. Ранхаш поднес письмо ближе к глазам, и неожиданно зрачки его расширились, а ноздри хищно раздулись. Пергаменты и одеяло полетели на пол. Харен встал и стремительно шагнул к двери, Но затекшая нога подвела его, и он был вынужден опереться на кресло. Ноздри опять хищно раздулись, но более ничем он не выразил своих эмоций. Продолжить путь он смог только через несколько минут. Но за дверь так и не вышел. В коридоре слышались чьи-то шаги и тихое покашливание. Сменив направление, Ранхаж добрался до окна, распахнул его и плавно выскользнул наружу.